Глава 376. Последний день уходящего года. В восточной части планеты Судзаку со свистом промчался искрящийся метеор. Это был старик, но не его плоть, и его изначальный дух, покинувший тело. Он находился в трудном положении, на изначальном духе было три отпечатка кулака, из которых рассеивался хрустальный туман, впитываясь в землю. Этот старик был старцем клана демонов-великанов, который был ранен духом ребёнка Суньтая, и его изначальный дух, схватив мешок, покинул физическое тело, чтобы спастись, и даже в аналине не удалось его поймать. Этот дух ребенка был необыкновенным, за всю дорогу, не сказав ни слова, он гнался за ним изо всех сил на протяжении этих нескольких месяцев и оббежал почти всю планету Судзаку вокруг. Старец клана демонов-великанов получил несколько ударов кулаком от духа ребенка, и несмотря на то, что следы от кулака были совсем маленькими, они сильно навредили его изначальному духу. Если бы он так долго не культивировал и не владел специальными техниками демонов, настоящей беды было бы не избежать. Он применил свои магические навыки, заманил дух ребенка в одно особое место на севере, применил запреты планеты Содзаку и только тогда оторвался от него. Сейчас он был очень слабым и быстро спешил обратно в клан демонов-великанов. Что касается Чеху и его одного сородича, они уже давно остались позади. Вернувшись в клан, он немедленно переселился в предсмертное тело своего сородича и заперся. Что ж, до его действий он не нарывался. В Судзаку уже началось расследование этого дела, и он ничего не мог поделать, только скрипел зубами. Хоть в этот раз старец не преуспел в главном деле, он заполучил меч. Сейчас он находился за закрытыми дверьми, открыв глаза, он попытался освоиться в новом теле, и лицо его было угрюмым. Тело, в которое он переселился, сможет стать настоящей плотью только спустя определенное время, которое зависит от индивидуальной культивации. Сверкнув глазами, он хлопнул по своему мешку и оттуда вылетел меч, заколыхавшись перед ним. Старец схватил меч правой рукой и из меча раздался пронзительный скрежет, как будто просящий пощады. — Дух меча! Появись! — прокричал старик. В тот же миг из меча засочился черный туман, приняв человеческий облик, сью -лига увидел старца и сразу же почтительно проговорил жалким голосом. «Господин пощади, Не убивай меня! Меня заставил человек по имени Ван! Я ненавижу его не меньше тебя!» Услышав слова сью Лига, старец клана демонов-великанов остолбенел. Затем он сказал со смехом. «Дух меча! Как интересно! Все без исключения духи меча очень преданные!» заискивающе заулыбался. «Господин!» Старик взглянул на Сьюлига, лига дернул рукой, и на теле Сьюлига лига отпечаталась зеленая сверкающая отметина. Сьюелига закричал от боли, снова запросил пощады, начав еще усерднее поносить вон линия. Старик вздохнул, убрал печать и сказал. «Впредь ты являешься моим духом меча. Поскольку ты самолично перешел на нашу сторону, я не буду запечатывать тебя, все равно тебе от меня не убежать». На самом деле тот зеленый сверкающий луч, который он только что выпустил, как раз и был своего рода печатью, но на теле Сью-Лига не осталось никаких отметин, только боль. На лице Сью-Лига отразилась искренняя благодарность, он ударил себя правым кулаком в грудь и заискивающе проговорил. «Успокойся, господин! Я, Сьюлига, лига буду предан тебе беззаветно! Ван Линь сделал немного зла, поэтому я отвернулся от него, но ты так добр ко мне, я никогда не предам тебя. «Если я нарушу эту клятву, пусть десять тысяч дуков пройдут сквозь меня!» Увидев, что лицо старика смягчилось, Сью Лига с облегчением выдохнул, успокоившись. Он тайно подумал. «Кажется, дедушка Сью Лига умён. Я не знаю, когда этот демон придет и спасет меня, поэтому должен сопротивляться. Я сначала уступлю, а затем отомщу этому старику в будущем. Я, сию Лига, очень лоялен. Этот демон был добр ко мне, так как я мог его предать». Взгляд старца клана демонов-великанов блестел. Изначально он хотел уничтожить этого духа меча, но решил, что будет лучше найти ему применение. Кроме того, этот дух меча был необычным, просил пощады и обладал божественной мудростью, так что он передумал избавляться от него. Стоит заметить, что среди духов мечей было очень мало тех, кто обладал мудростью и сознанием, поэтому в борьбе он будет уникальным орудием. Однако он не знал, что Сию Лига был духом меча далеко не начального уровня, Обладал разумом именно потому, что сам являлся демоном. Даже только что данная клятва не только не налагала на Сью Лигу никаких обязательств, но и добавляла интереса. Старик клана демонов-великанов поколебался какое-то время, а затем схватил Сью Лигу и засунул его в меч. Он внимательно осмотрел клинок, и чем дольше осматривал, тем больше тревожился. Этот меч вовсе необычная вещь. Неизвестно из чего его выплавили. Его взгляд сверкнул, и он бережно положил меч в мешок. Ван Линь, держа в руках дощечку с текстами заклинаний, летел вдоль горы. Найдя жилище, он влетел внутрь. Горный обитель был небольшой, такого же размера, как его прошлый обитель в секте Ханьюи. Внутри, кроме огромной каменной кровати, не было ничего, даже стола. Но здесь было достаточно духовной мощи, во много раз больше, чем снаружи. Даже больше, чем вместе скопления духовных камней. В конце концов, силу, которую распространяют духовные камни высшего сорта, хоть и было удобно впитывать, но в них было недостаточно жизненной силы, а особенно перед тем, как их бросить, силы в них почти совсем не оставалось. Другое дело — скопление духовных камней в здешних артериях. Ван Линь поджал под себя ноги, сел на кровать и начал дыхательные упражнения. Спустя три дня Ван Линь открыл глаза и легонько покачал головой. Он чувствовал, что скорость восстановления еще слишком мало. Поколебавшись какое-то время, он хлопнул по своей сумке, вытащил три духовных камня высшего качества, бросил в разные стороны, взмахнул руками, произнося заклинания, и применил несколько ограничений, наложив их на стены и отверстия, а затем снова закрыл глаза и продолжил дыхательную гимнастику. Таким образом, духовная мощь сгустилась внутри обители. После того, как она натолкнулась на стены, запреты на них заискрились, Оттолкнули духовную мощь, остановив их поток. Горные обители в миг превратилась в нечто наподобие решетки. Мощь не могла распространиться наружу, и её становилось все больше и больше. Ван Лене продолжал дыхательные упражнения. Под его дыханием духовная сила бешено пульсировала и кидалась на него. Лицо Ван Лени слегка зарумянилось, он медленно вдыхал воздух. Духовная мощь внутри него медленно росла, но до избавления отчаянных шрамов и печати было далеко. Даже поглощение духовной мощи и повышение культивации не помогло. Время шло, и вот Ван Линь был внешним учеником секта Чечне Души уже целый месяц. В один прекрасный день Ван Линь открыл глаза, было светлее, чем раньше. Он сделал все, что было в его силах. В течение месяца он впитывал духовные мощи, три духовных камня уже полностью иссякли, только один еще кое-как держался на грани. Успехи этого месяца были грандиозны. Культивация сначально поднялась до средней стадии заложения основы и даже была на пике этой стадии. Оставалось совсем немного до конечной стадии. И все же слишком медленно. Поврежденные духовные камни высшего качества исчерпали себе «Это все, на что они способны». А нормальных камней в мешке осталось лишь 15 штук, их совсем не хватит. Ванолинь вздыхал, ёрзая всем телом. В тот же миг послушалось несколько щелчков, и по кровати, на которой он сидел, Поползли непрерывные трещины. Даже стены с четырех сторон начали рассыпаться. Ван Линь замер, помедлил какое-то время и понял, что происходит. Комната из-за всей накопившейся за месяц энергии уже не могла выдержать такую мощь и пошла трещинами. Если бы это продолжилось, то трещины стали бы еще громадней. «Эта комната ни на что не годится. Нужно поменять!» Ван Линь блеснул глазами, взмахивая руками и, заклиная, надавил в противоположные стороны, Трещины на стенах зашевелились, соединились и постепенно разгладились. Даже кровать после нажатия Ваналини стала как прежде. Но Ваналин знал, что только на вид все как прежде, и как только мощь внутри комнаты снова возрастет, трещины появятся вновь. Но если не применять духовные камни высшего качества, то и трещины не появятся. Ваналин задумался на время, потом поднялся, открыл дверь обители и вышел. Уже смеркалось. заходящее солнце далеко за горизонтом отражалось в небе красным цветом, Ван Линь смотрел на заходящее солнце, зимний солнечный свет не был ярким и мягко согревал тело. Ван Линь был глубоко погружен в свои мысли и вдруг вспомнил, что сегодня последний день уходящего года. День закончится, и начнется Новый год. Неизвестно, что сейчас сделает маленькая Джоуру, не обижают ли ее. Подумав об этом, губы Ван Линь расплылись в улыбке, смотря на вечернюю зарю, Он глубоко вздохнул. «Выжил!» Пробормотал Ван Линься под нос, солнце зашло в зенит, и небо помрачнело. До сегодняшнего дня у него было время только тяжело вздыхать, а теперь, после накопления энергии, чувства нахлынули на него со всей мощью. Сегодня был последний день уходящего года, олицетворяющий увядание, а завтра будет следующий год, олицетворяющий новую жизнь. Прошел, проговорил Ван лень. В этот момент на заре возник силуэт летящей девушки. Этот человек, он знаком мне. Взгляд вон или не застыл?